Глава 39 Систематический террор, совместно с другими получающими только при терроре огромное решающее значение формами открытой массовой борьбы, фабричные и аграрные бунты, демонстрации и прочее, приведет к дезорганизации врага. Террористическая деятельность прекратится лишь с победой над самодержавием, Лишь с полным достижением политической свободы. Манифест воззвания к трудящимся. Сесть у меня получилось. Не в тот день, когда я очнулся, но на третий, когда претерпелся и к телу, и к миру, который теперь почему-то вызывал ощущение ненастоящести. Я то и дело принимался щипать себя, трогал подушку, простыни и одеяла. Включал и выключал смартфон, который Ленка оставила вместе с пятеркой пухлых томов. Я искренне надеялся их прочесть, но оказалось, что буквы перед глазами прыгают, а в слова не собираются. И вообще от чтения болит голова. Поэтому я попросил читать Ленку. Слушать было всяко легче, она и читала. Потом читала медсестра, одна, другая и третья, и снова Ленка. «Слушай, Громов, может, я найду кого? Ну, спеца, чтобы он тебе всю эту мутотень коротко пересказал», предложила она, запнувшись на слове «контрреволюционное движение». А я подумал и согласился, осознав, что тоже в этих всяких движениях запутался окончательно. Главное, что с революцией понятнее не стало. Вопросов уже прибавилось. Была в том мире война. Первая мировая. А второй Еремей не упоминал – Про Кавказ вот говорил, но как-то обыденно, что ли, как о чем-то понятном и привычном, а вот о мировой так нет. И, скорее всего, второй не случилось. Может, тогда и первой не было, а значит и революции, и все замерло. Возможно ли такое? Профессор высокий и тощий, похожий на седую цаплю в костюме, был весьма удивлен моим интересом. «Простите», — сказал он, — «я, признаться, не очень понял, что от меня надо. Точнее, понял задачу в целом, но в частности...» Он носил круглые очки и острую какую-то совершенно стереотипную бородку. «И если я узнаю, для чего вам эта информация, я пойму, в каком контексте ее подавать. Рассказывать ли о личностях той эпохи или же сосредоточиться на социальном процессе». Или, возможно, вам интересны некоторые конкретные события?» Павел Вячеславович чувствовал себя неловко и на меня старался не смотреть. Обычное явление. Люди боятся инвалидов и смертельно больных. Даже когда болезнь не заразна, все одно боятся. Мне не привыкать. Скажем, вот, допустим, я решил написать книгу, фантастическую. Врать не люблю, но правда чую, будет выглядеть еще большим бредом. Про параллельный мир. Там магия и все такое. Но время хочу, чтобы было как вот э, в 60-е, только без Советского Союза. Чтоб, допустим, мировой войны не случилось второй. На меня смотрят устало и скептически. Ну да, где наука, а где фантастические книги?» но терпят, потому что профессора истории не столько получают, чтобы от частных консультаций отказаться. И вот скажите, случилась бы революция, если бы не было Первой мировой? Интересный вопрос. Он щипает пальцами свою бородку. Сложный, и не поверите, но споры на сей счет идут давно, едва ли не с момента самой революции. Он присаживается. «Мнения разделились». «Научные. Если отставить в сторону тех, кто полагает, будто бы сама по себе революция – результат работы иностранных разведок, в частности, английской и немецкой. Вы не возражаете, если я пиджак сниму? Жарковато тут». «Нисколько». «Мне тоже было жарко. Правда, потом жар сменялся холодом, а тот снова жаром. В общем, организм штормило. Но к чему пугать славного человека?» Так вот, лично мое мнение, что война была тем самым костром, который и разогрел котел империи, образно выражаясь так, что рванула. Именно, Савель Иванович, именно. Та война, нынче почти забытая, не только забрала миллионы жизней. Она уничтожила четыре великие империи, и первой среди них стала Российская, где революция завершилась продолжительной и кровавой гражданской войной – и принесла не столько свободу народам, сколько новые потрясения и беды. Хотя он замолчал. «А если бы ее не было, Павел Вячеславович, революции? Я историк, а не фантаст. Но все-таки, разве вас никогда не тянуло поразмышлять, просто поразмышлять, вслух?» Что ж, он позволил себе снисходительную улыбку – Так взрослые улыбаются, отвечая на глупые, как им кажется, детские вопросы. «И ладно, я вполне могу позволить себе побыть ребенком. Давайте и вправду пофантазируем». Умирающим отказывать не принято. Тем паче, когда этот умирающий готов заплатить за совместную фантазию. «Твою мать, до чего же пошло!» На самом деле, из всех воюющих сторон Россия находилась в наиболее выгодном положении. Если в начале войны у нее имелись определенные проблемы, скажем так, никто вообще не думал, что может случиться столь глобальная война, которая ко всему растянется на годы, и что сражения будут происходить не только на земле и в воде, но и в воздухе. «Нет, близость войны ощущалась, имелись предпосылки, и умные люди отмечали их, и агрессивность канцлера Германии, и настроение Австро-Венгрии, но все полагали, что война, если и случится, то быстрая, которая займет месяц-другой от силы. Ведь начался XX век, эпоха гуманизма. Это не конкретно поспешили с гуманизмом. Да, сейчас это кажется смешным». Моё сомнение профессор заметил, и даже в чем то наивным. Наука сделала рывок, надо учесть, что до того мир существовал довольно неспешно. Да, где-то там ходили корабли и осваивались территории, но вы представьте, сколько требовалось времени, чтобы добраться из того же Петербурга в Москву. Не на поезде, а санным путем или по дорогам. Так и везде. Мир существовал со скоростью конной повозки. А потом появилась железная дорога, следом автомобили и дирижабли, а там уж и самолеты. И главное, эта техника все совершенствовалась. Газеты писали то об одном, то о другом открытии. Заводы наполнялись станками, которые увеличивали производство не на 10-20%, а в 10-20 раз, если вы понимаете. «Понимаю. С производством как раз и понимаю». Казалось, что еще немного и человек шагнет к звездам, а еще достигнет глубин океана и всего там прочего, а тут война. Тоже новая, и железные дороги везут уже не путешественников, а сотни и сотни людей, которые сходятся друг с другом. И тоже не в штыковом бою. Пулеметы, первые танки, ядовитые газы и прочее дерьмо, которым изобретательное человечество готово поделиться с ближним своим. А тени? Может, война была и тени – это ее последствия? Хотя нет, тени появились много раньше. Но возвращаясь к вашему вопросу. Так вот, Российская империя к началу войны находилась на подъеме. Стабильный рост экономики, внешней и внутренней торговли, населения. В общем, мы можем коснуться подробнее. Нет, я понял, было хорошо, но война... В том-то и дело, что война, конечно, сказалась. Но вместе с тем она и стимулировала развитие ряда отраслей. Когда стало понятно, что фронт захлебывается из-за дефицита боеприпасов, в авральном режиме... Как всегда у нас в авральном и через жопу. Были возведены заводы и налажен выпуск, и более того... Уже через пару лет все нужды фронта были закрыты. Вдумайтесь, производство взрывчатых веществ увеличилось в 33 раза, со 100 тонн до 3300 в месяц. В 20 раз увеличилось количество тяжелой техники в армии, да и в остальных военных сферах был, можно сказать, относительный порядок. Конечно, фронт тянул и деньги, и силы, и людей, но Российская империя была далека от краха, Да, на экономике не могло не сказаться произошедшее. Однако даже если брать просто цифры, то, допустим, в России было мобилизовано около 7% населения, тогда как во Франции свыше 20%, в Германии около 16%. Тогда почему, если порядок, экономика и не все так критично? Почему? А вот на этот вопрос до сих пор нет однозначного ответа. Как по мне, исключительно ненаучно и в частном порядке – то дело в людях. В людях, которые пошли на фронт, потому что им так сказали, которые не очень понимали, за что и зачем воюют. Не месяц, ни два, но годами. Которые в какой-то момент устали. Добавьте усилившиеся внутренние противоречия – И факт, что затягивать пояса пришлось отнюдь не аристократии. Появление нового класса рабочих, которые пусть и происходили от крестьян, но не были стеснены рамками общины и обычаев, они оказались весьма подвержены влиянию революционных идей, готовы их воспринять. Более того, перемен ждали все слои общества тоже купечество не слишком было довольно положением, когда и приличные капиталы не помогали возвыситься в социальной среде. Вот нахрена я все это слушаю? Капиталы, производство, если так-то я сам еще тот капиталист хренов, который считает прежде всего прибыль, Изначально революция задумывалась как локальная, способная решить проблему самодержавной власти в том смысле, что ограничить ее дал возможность управлять страной иным людям, но... «Все пошло не по плану», — сказал я, повернувшись к окну. «А если бы ее не было? Если бы вот осталось все как прежде — самодержавие, там, аристократия, купцы...» Про купцов в том мире знаю еще меньше, чем про аристократию, но чую, должны они быть. Просто-напросто обязаны. Ну и рабочие с крестьянами, добавляю, потому как куда без них. Что ж, если осталось все это, то остались и внутренние противоречия. Вполне возможно, что в вашей истории их разрешат путем мирным. Скажем, проведя ряд реформ, многие из которых были в свое время начаты Александром Вторым, но затем фактически уничтожены его сыном. Тот решил вернуть все, как было, не понимая, что закручивание гаек лишь увеличивает внутреннее давление. «Да, это сложно на самом деле, но вполне возможно. Реформы — серьезные преобразования. Вот с этим чую не задалось». А если, скажем, и революционера есть? Допустим, благородная девица, такая из хорошей семьи, связывается с революционером. Обычная история XIX века. Та же Вера Засулич, хотя она, конечно, из обедневших дворян, которые таковыми были сугубо номинально, но образование получила, да, Софья Перовская, дочь губернатора Петербурга, На самом деле, женщин, разделявших идеи террора, было довольно много, и дворянки среди них встречались. Так вот, ее помиловали, определили жить под надзором. Ну да, под надзором, только связи с революционерами она не оборвала. Сама она за мирное решение проблем, но печатает листовки и радеет за народное образование. Болезненный вопрос, соглашается Павел Матвеевич. Да, это вполне себе реалистично. Но вместе с тем, как бы в мире есть и машины, автомобили разные, заводы, рабочие живут в домах около них этих доходных. Слово всплывает не сразу. Рядом больничка благотворительная, бесплатная, но не как сейчас. Сложно говорить о таком, тем более говорю комкана криво, но меня слушают. Вот собственно, если так Вы описываете вполне себе обычную реальность конца XIX века. Листовки, революционеры, террор? Куда без него? Тогда да, почему бы и нет? А машины, электричество? Электричество тоже было на момент начала войны. Прогресс шел по миру семимильными шагами, и даже в Императорском дворце появились электрические лампы, не говоря уже о заведениях попроще, да и автомобили вполне себе прочно вошли в обиход. Нет, другие, такие вроде советских, последних моделей. Тоже не вижу препятствий. В целом, социальная эволюция часто следует за технической. Общество меняется, когда возникает в этом нужда. Но эта эволюция вполне может быть неспешной. И да, если вам нужно, то и проблемы внутренние могут быть неизжиты, несмотря на все технические успехи. Он развел руками. Но... «Чую, что упускаю нечто важное. Но если под котлом развели костер, а крышку закрыли плотно, то...» «Рано или поздно рванет». «Именно». «Спасибо, профессор. Пожалуйста. Не знаю, помог ли вам». «Я сам не знаю. Во-первых, не знаю, на кое оно мне надо. Во-вторых, вернуться до сих пор не получается». И может статься, что мои эти вот поиски так и останутся фантазией состоятельного капиталиста. Кто бы знал, что делать? Ну да, и кто виноват, тоже. Конец первой части. Читал Александр Чайсон Февраль 2025 года.